Глава 18. Но ты меня любишь, возразила Ианте. Так почему отказываешь? У Беатрис перехватило дыхание. Она старалась успокоиться. Быстро моргала, глядя на звезды, и загадывала желание. Потому что я люблю тебя. Ты очень добр. Ты так старался меня понять. Ты любишь магию столь же сильно, как и я. В том и беда. Продолжай. Велел Ианте и облизал губы. Корабль поднимался и опускался вместе с дыханием океана. И Беатрис подстроилась под его ритм, чтобы дышать спокойно, сосредоточиться и все же договорить и больше не сорваться. Я не могу быть счастлива, расставшись с магией. Даже с тобой. Но ты сможешь заниматься магией? сказала анты если мы будем знать что ты не носишь дитя то мы ты снимешь ожерелье кивнула Беатрис. если я буду пользоваться своим даром только тогда когда ты сочтешь что это не навредит то кому все таки принадлежит эта магия мне или тебе это лишь ради безопасности заверила анты «Но я буду свободна исключительно потому, что ты мне это позволил», — сказала Беатрис. «Это ведь не то же самое, что в угоду моде носить туго зашнурованный корсет или туфли, которые жмут пальцы. Это моя свобода. И даже если я не стану разгуливать в этой штуке, она всегда будет грозить мне. Как только ты решишь, что хочешь еще одного ребенка, или подумаешь, что я зачела, или мои регулы на день запоздают. Если я выйду за тебя, то отдам свою магию тебе в руки и возненавижу тебя за то, что ты со мной делаешь. Я буду ненавидеть тебя, и это разобьет мне сердце. Я... Иоанн, ты поморщился. Он зажмурил глаза. Все черты напряглись, как у человека, который плачет без слез, без рыданий. Я не смогу. Да, он не сможет. Беатрис знала, что как только он все поймет, он не сможет этого вынести. Ты должен меня отпустить. Позволь кому-то другому стать мне врагом. Если это будешь ты, я... Я лучше умру. Больно сказала Нади. Больно. Отозвалась Беатрис. Нади заскулила, но осталась у нее под кожей. И Анда запрокинул голову, посмотрел на звезды и сказал. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Мое самое заветное желание ⁇ чтобы твои дни были полны радости. А самый большой страх ⁇ Увидеть, как ты от меня отворачиваешься. Она не станет заставлять его жить в кошмаре, как и он не станет принуждать ее. Понимание зародилось в душе Беатрис, и пустило корни. Отец дал мне шанс выбрать мужа. Не то будет договариваться сам. Мой выбор не может быть иным. Прости, Анте, но. «Ничего», — ответила Антэ. «Я все осознаю. Я должна выйти за кого-то другого». «Ты должна выйти за кого-то другого», — эхом откликнулся он. «За того, кого ты сможешь презирать. Я буду его ненавидеть. Мы оба будем его ненавидеть. Я буду ненавидеть его сильнее». Беатрис подняла голову, И заморгала, но слезы все равно пролились. Я научу из Бетту читать гримуары. У нее еще есть шанс. Разве не все владеющие магией женщины хотят выйти замуж? Беатрис когда-то думала, что все. Считала, что она эгоистка и идет против своей природы. Но потом познакомилась с Беттой и узнала о тайных чародейках. Даже гореет по секрету говорила ей, что магия — это чудесно, и что она запрещает себе о ней думать ради брака и семьи. «Из Бетти нужно сбежать. Ты ей поможешь?» «Вам обеим». И Анте обхватила ее лицо ладонями. «Я помогу вам обеим». Беатрис покачала головой. «Я не могу сбежать». Я только научу ее читать гримуары. Кто-то из нас должен обрести свободу. Я приведу ее к тебе и со всех сил буду стараться помочь. Я могу и тебя забрать. Беатрис прикрыла глаза. Веки жгло от слез. Моей семье это необходимо. Если я сбегу, они потеряют все. Гарриетт не допустит к брачному сезону. «Я не могу так с ними поступить», — сказала Беатрис. «Ты должен меня отпустить. Ради семьи я выйду замуж, я обязана». Плечи и анты от горя поникли. Он кивнул и взял Беатрис за руку. «Я люблю тебя. Я люблю тебя», — отозвалась Беатрис. Если бы мы жили в другом мире. Да, но у нас только этот, сказала Анте. Мне пора в каюту. Я провожу. Мне нужно побыть одной, вздохнула Беатрис. Чтобы... Чтобы... Подожди, попросила Анте. Всего минуту. Просто хочу попрощаться и... Что? И Анте дотронулся костяшками пальцев до щеки Беатрис. Убрал непокорный волос со лба, а она не могла больше ни на что смотреть, только на него. Его нежные глаза, которые запоминали каждый миг, надежно запечатлевая, чтобы потом вечно перебирать воспоминания в душе. Беатрис подняла руку и коснулась его лица, лаская гладкую кожу. Затем дотронулась до губ. и Ианты закрыл глаза и повернулся, чтобы поцеловать кончики ее пальцев. Это было прощание. Это было прощание. Она погладила его подбородок, шею, поднялась на цыпочки, прильнула губами к его губам и притянула любимого к себе. Они качались на волнах вместе с сияющим крылом. Целовались под звуки далекой мелодии оркестра. Прижимались друг к другу под взглядом десятки тысяч звезд. Последние ниточки надежды оборвались и медленно опустились к их ногам, рассыпаясь в пыль. А сердце Беатрис рассыпалось на сотни осколков, что бились, трепеща друг от друга это было прощание и когда они остановились перевести дух, когда разорвали объятия и отошли, вернув каждый себе частичку своей души, что прежде касались сплетались и запутывались, все уже было кончено они смотрели друг на друга последний взгляд последний раз запечатлеть возлюбленного в памяти Ее и Анте. Она будет любить его вечно. Беатрис зажмурилась, сжала кулаки и сглотнула слезы. «Я люблю тебя», — сказала она. «Прощай». Потом развернулась и поспешно сошла по лестнице вниз. Все уставились на нее. Одну и с голыми пальцами. Без малейших признаков изумруда. Грет выглядела так, будто хотелось затащить Беатрис снова наверх и силой заставить ее передумать. Мать прикоснулась к своему защитному ожерелью, с сочувствием посмотрела на нее, и это было невыносимо. Наконец, слово взял отец. «Что ты натворила?» Она посмотрела на палубу под ногами, затем подняла голову и уставилась ему прямо в глаза. «Мы с Анто решили, что нам лучше не жениться». Лицо миссис Лаван просветлело. Морщины на лбу разгладились. «Должно быть, он разочарован», — сказал мистер Лаван. Этому мальчишке всегда не хватало здравого смысла, заметила миссис Лаван. Вы решили, что вам лучше не жениться, эхом повторил отец. Он поджал губы и уставился на Беатрис, словно не узнавая ее. А затем будто принял решение. Очень хорошо. Нам нужно вернуться на материк немедленно. Дитя сказал мистер Лаван. «Что-то случилось?» «Мне очень жаль, мистер Лаван», ответила Беатрис. Прием просто чудесный. Я... я сожалею». «Вас ждет корабль», кивнула миссис Лаван. «Можете подняться на борт в любую минуту». Мать не проронила ни слова. «Мы благодарим вас за гостеприимство», сказал отец. Он шагнул вперед, схватил Беатрис за руку и больно ее стиснул. Пора возвращаться домой, сейчас же. Но она должна была рассказать обо всем из Бетти. Это был единственный шанс. Папа, я неважно себя чувствую. Полагаю, мне следует отдохнуть. А обратно мы вернемся утром. Мы не будем больше ни минуты навязываться лаваном. Отрезал отец. «Уходим! Немедленно!» На баркас Беатрис отправили первой. Послание для избетты Беатрис написала на следующее утро. Взвесила каждое слово, дождалась, пока чернила высохнут, аккуратно свернула лист в маленький квадратик, капнула на уголок сургучом, и запечатала простым вензелем «Бак». Она опустила его на поднос, где лежала почта, готовая к отправке. Беатрис успела подняться до половины лестницы, когда Лакей выхватил ее письмо из кучи и понес в кабинет отца. «Подождите!» «Так велено, мисс Беатрис», — извиняясь, объяснил Лакей. Беатрис вцепилась в перила, перегнувшись через них. Отец не приказал закрыть дверь. Он сломал печать, прочел содержание, потом отнёс письмо к камину и принялся смотреть, как лист сворачивается и сгорает в пламени. Он вернулся за стол, даже не бросив на неё взгляда. Беатрис для него больше не существовала. Он не смотрел на неё. Не разговаривал с ней. Никак на неё не реагировал. После обеда раздался звонок в дверь. Виатрис подошла к окну и увидела на улице покрытые эмалью Ландо-Лаванов. Она утерла слезы благодарности и стала ждать. Но вот парадные двери распахнулись, и на тротуар вышла из Бетта-Лаван. Не оглядываясь, она села в экипаж и уехала. Этот визит был последним. Беатрис каждое утро поднималась, позволяла Кларе проводить ее в купальню, выбрать платье и сделать прическу, но чаще всего даже не спускалась к ужину. Она брела из своей комнаты в музыкальный салон, где играла на виоле музыку печали, гнева и безотрадного пустого будущего. Дни перетекали один в другой. Беатрис лежала в постели, глядя в никуда. Ни одному джентльмену не нужна дева-воительница. Никому не нужна мятежная невеста, девица с трудным характером, в роду в которой рождаются одни девочки. Она навеки останется синим чулком, привязанным к семье, но ей не позволят помогать в делах. Не чародейка, обуза. Отец на нее даже не смотрел. Уже не веяло ароматом цветущей вишни, деревья не стояли окутанные дымкой белых лепестков, а покрылись нежной весенней зеленью. Брачный сезон почти миновал. Колокола Санктума звонили, возвещая о новых бракосочетаниях, заключались и скреплялись союзы. Никто не наносил визиты Беатрис Клейборн. Прошло еще семь дней. А потом она прочла колонку в газете «Бэндлтон Трибьюн», которую отец оставил после завтрака. И у нее затеплилась надежда. Через несколько минут после его ухода Беатрис прокралась в столовую съесть кусок яичного пирога и выпить горький от перестоявшей заварки чай. А чтобы скоротать время, взяла в руки газету. Беатрис почернел кончик пальца, которым она провела по столбцам объявлений, предлагавших все от судов на прокат до доставки овощей с грядки. И вдруг на одном из объявлений ее будто обожгло. Она чуть не сунула палец в рот. «Нади?» «Это удача! Удача!» — пропел дух. Беатрис прочла объявление где говорилось о продаже вкладчикам доли в грузовой экспедиции на трехмачтовом грузовом судне «Каракатица» — какао, чай, специи. За четверть груза просили 200 крон. Цена была чрезвычайно низкая. Беатрис перелистала страницы в чернильных пятнах и перешла к новостям судоходства. В списке ожидающих прибытия кораблей значилась «Каракатица». Она опаздывала на три недели. Достаточный срок для того, чтобы нервный вкладчик решил, будто корабль погиб и захотел вернуть хоть что-то из своих вложений, пусть с большими потерями. «Если отец купит долю, если каракатица вернется в порт...» «Вернется!» — воскликнула Нади, «Шансы очень велики!» Беатрис внимательно читала все новости о морских перевозках и просматривала рекламные объявления. Но газета дрожала у нее в руках. Нужно рассказать отцу. Это был ключ к разгадке. Теперь никто не женится на Беатрис, у нее больше не осталось выбора, лишь следовать своему первоначальному плану, тайно помогать отцу в его делах. Он должен это увидеть, она должна ему показать. Захватив газету, Беатрис бросилась к двери отцовского кабинета. Осторожно постучала, подражая двойному стуку матери, И изнутри донеслось. Что случилось? Но как только Беатрис вошла, его взгляд скользнул мимо. Это было хуже пощечины. Беатрис положила газету на стол и сцепила руки вместе. Отец, есть корабль, который опаздывает на три недели. Один из вкладчиков продает четверть груза за двести крон. Он ничего не ответил. Открыл ящик, и Беатрис мельком увидела завязанные кожаные мешочки, по размеру как раз подходящие для хранения сотни крон. После шальной выходки Беатрис на карточном вечере отец не отдал ее выигрыш в банк. От взгляда на них у Беатрис пересохла во рту. Она облизала губы. — Это удача, папа. Я точно знаю. Ужасно рискованно вкладывать деньги в корабль, который запаздывает почти на месяц, но я точно знаю, он вернется в порт». Отец отыскал в ящике футляр с пером, положил его на газету и открыл крышку. Беатрис еще раз набралась храбрости и продолжила. «Я знаю, что он вернется, поскольку дух удачи, тот самый, который помогал мне с картами, говорит, Корабль придет с грузом, и уже скоро. Если ты купишь четверть доли, отец, то заработаешь тысячи крон. Они везут чай, какао и специи. все то, что постоянно покупают в Чесленде. Ты продашь весь товар, даже не успев отправить его на хранение. «Как скоро это случится?» «Надо поторапливаться», — ответила Нади. «Полагаю, покупать нужно быстро», — сказала Беатрис. «Сегодня». Нади уверена. Отец бросил на Беатрису взгляд, и у нее ёкнуло сердце. Но он снова принялся очистить перо, будто ее и в кабинете-то не было. Вот так я могу помочь, отец. Пожалуйста, доверься мне. Корабль придет. Это случится очень скоро. А потом я продолжу поиски с помощью найди. Я найду еще такие корабли. У тебя будет капитал для инвестиций. Мы будем процветать. И все начнется. С четверти доли груза каракатицы. Он отложил перо, выбрал другое и, прищурившись, уставился на кончик. Отец, сказала Беатрис, и ее голос сорвался. Прошу тебя. Я знаю, что никто не попросит моей руки. Но я могу помочь семье. Греет поедет в Кокстон. У нее будет прекрасный брачный сезон. Мы ни в чем не будем нуждаться, если Нади станет нам помогать. Она умоляла отца позволить ей использовать магию, в точности как раньше это делала мать. Беатрис сжала руки, задыхаясь от рыдания, и прошептала: Пожалуйста, отец, услышь меня. Раздались три негромких удара. В дверь постучал Лакей, и отец поднял голову. Да? Створка открылась. Сразу за Джеймсом стоял Ианте Лаван. «К вам, мистер Лаван, мистер Клейборн?» «Ах да, прошу вас, мисс Клейборн уже уходит». «Ианте здесь». Беатрис провела руками по щекам без румян. «Ианте никогда не видела ее без косметики». И теперь она предстанет перед ним с красными глазами и лицом в пятнах. Ну почему?» Он долго смотрел на нее. И Беатрис попыталась было поправить волосы, медно-рыжие локоны, которые велись, как того хотела природа, но все же удержалась. Однако с трудом справилась с желанием осмотреть фартук на предмет пятен и дышала так, что разрывалось сердце. И Анте. Она думала, что никогда больше его не увидит. «Ступай, Беатрис». «Я не возражаю против присутствия, мисс Клейборн», — сказала Анте. «Я пришел сделать вам предложение». Отец откинулся на спинку кресла, вцепившись в крышку стола. «Предложение? Я хочу предложить вам 50 тысяч крон» и вдобавок еще 10 тысяч в конце года. «Как любопытно», — сказал отец. «За что же?» «Чтобы обеспечить мисс Клейборн возможность не выходить замуж до брачного сезона следующего года, в котором она, если пожелает, сможет снова принять участие. 10 тысяч для финансирования вашего возвращения в Бендлтон». 50 тысяч крон. Этого должно хватить на покрытие убытков отца. Этого должно хватить для спасения Риверстона. А потом еще один брачный сезон, если Беатрис захочет после года, проведенного на свободе. И Иоанн-то приедет. Она знала это наверняка. Позвольте мне внести ясность, сказал отец. Эти деньги... «Предлагаете вы. Не ваша семья. Не Лаван Интернешнл. Вы. Верно. Я и не догадывался, что ваше личное состояние уж настолько велико». «По правде говоря, сумма и впрямь немалая», — сказала Анте. «Это мой годовой доход плюс часть личных накоплений». «И вы просите меня принять эти деньги, чтобы Беатрис могла провести еще один брачный сезон?» — уточнил отец. «И вы тоже приедете в Чесланд? «Я с нетерпением жду возможности еще раз принять участие в сезоне». «Знает ли ваша семья, чем вы занимаетесь?» — спросил отец. «Нет», — ответила Анте. «Я все это делаю сам». Это решает все, сказал отец. Нет. У Беатрис задрожали колени. Отец! Задыхаясь, выпалила она. Он поднял руку, заставляя ее замолчать. Если бы это предложение было выкупом за невесту. Мисс Клейберн не желает выходить замуж. И потому я не могу просить ее руки, хотя это моя заветная мечта. Осознание ее сокрушило. Мистер Лаван. Помолчи, Беатрис. Речь идет не о желаниях моей дочери, отрезал отец. Это щедрое и благородное предложение. Я не могу его принять, невзирая на то, что она явно натворила нечто такое, что вы примчались ее выкупать. Отец. Он не обратил на нее внимания. Если я приму ваши деньги, Ваша семья сочтет меня врагом. Мне не будет места в деловом мире, если я разорву отношения с Лаван Интернешнл. И не в ваших силах гарантировать, что этого не случится. Продолжил отец. Поклянитесь, что будете хранить молчание. Все не так, как вы представляете, возразила Анте. Я пришел не за тем, чтобы с помощью денег уладить скандал но и не для того чтобы подписать брачный контракт сказал отец не то чтобы я мог заключить с вами подобную сделку сейчас о чем это он и анте сжал губы и смерил отца долгим взглядом понимаю но мисс клейборн весьма достойная дама вы поступите мудро если оставите ее при себе Я разберусь с будущим, Беатрис. Благодарю покорно. Мне не нужно ваше предложение, хотя я ценю ваш порыв. Отцу не нужны пятьдесят тысяч крон? Это не имело смысла даже для такого гордеца и упрямца. Почему они ему не нужны? Вам уже сделали предложение, догадался Ианте. Кто-то изъявил желание жениться на мисс Клейборн. «Нет, никто не мог такого пожелать». Взгляд отца упал на лежащую перед ним газету, открытую на странице новостей о морских перевозках. В душе Беатрис взвелось пламя надежды, но оно не смогло прогнать ледяной ужас, охвативший ее. «Я ценю ваше предложение, господин Лаван. Оно весьма великодушно. Но я не могу его принять. Желаю вам хорошего дня». Ианте вздрогнул, помедлил еще немного, затем в знак вежливости склонил голову. «И вам приятного дня, мистер Клейборн». Он взглянул на Беатрис, после чего развернулся и вышел. «Отец!» — взмолилась она. «Хватит!» — перебил он ее. «Впредь пусть слуги носят еду к тебе в комнату!» Я не хочу тебя видеть. Приготовься к тому, что завтра утром тебе нанесут визит. А теперь ступай. Беатрис ушла. Она поднялась по лестнице в свою спальню, легла на незаправленную постель и зарыдала в подушку. В то утро, как и в любое другое, Клара наполнила ванну, выбрала платье, Мягкая, блекла серая, с корсажем усеянным атласными бантиками персикового цвета. И Беатрис, свесив ноги с кровати, уставилась на свои босые ступни. Прозвенел дверной колокольчик, возвещая о прибытии визитера. Взгляды Беатрис и Клары встретились. Поспешите с ванной, сказала служанка. биатрис лежала в теплой воде подняв ногу из ванны, чтобы мягко помассировать кожу. Ее волосы были скользкими от увлажняющего бальзама, который, как клялась Клара, сделает ее кудри более послушными. Кто пришел? Отец сказал, чтобы она ждала визитера. Кто же это? Дверь щелчком открылась. Беатрис взглянула на Греет. Уходи. Я знаю, что кто-то пришел. Беатрис. Уходи, говорю тебе. Беатрис, сказала Гриет, и резко втянула воздух. О, Беатрис, это джентльмен, я знаю. Гриет покачала головой. Не знаешь. Ты бы так не стала вот так просто рассиживаться тут, если бы знала. О чем ты? встревоженно спросила Беатрис. Кто это? Неужели, Гриет, кто там пришел? Но греет вдруг разразилась громкими рыданиями и быстро убежала. Она с грохотом промчалась по коридору и хлопнула дверью спальни с такой силой, что подпрыгнул весь дом. «Что?» Беатрис встала, и с нее ручьями полилась вода. Она аккуратно выступила из ванны и успела взять в руки полотенце, прежде чем появилась служанка. Та вошла со сжатыми в тонкую линию губами. «Кто там ко мне пришел? Клара?» «Я его не знаю, мисс Беатрис». Но мисс Гарриет плачет и никак не успокаивается. Одевшись, с уложенными волосами и так крепко затянутым корсетом, что мешал дышать, Беатрис спустилась по лестнице и прошла мимо музыкального салона в холл, выложенный черно-белой мраморной плиткой. Лакей проводил ее к отцовскому кабинету, и когда он распахнул дверь, Беатрис немедленно захотелось сбежать. Дантон Мизанет отставил изящную стеклянную чашку, из которой пил чай, и поднялся на ноги. «Мисс Клейборн». «Мистер Мизанет». «Вы пришли договориться с моим отцом о возмещении ущерба нашей семье?» «Мистер Мизанет пришел с предложением руки и сердца», — сказал отец. Беатрис в испуге отпрянула. «Нет, папа, ты не можешь». «Из-за лорда Паулса передо мной закрылись все двери Бендлтона», — спокойно поведал Дантон. «Отныне мне не рады ни на одном приеме». Осталось лишь одно — вернуться домой с такой невестой, как вы. У Беатрис затряслись колени. Комната вокруг будто накренилась вправо. Беатрис покачнулась, пытаясь удержать равновесие. Нет, мы договорились об условиях, — продолжил Дантон Мизанет. Церемония состоится через три дня. Все казалось настоящим «Три дня», — повторила Беатрис. «Отец, я не могу выйти за этого человека». «У тебя не осталось выбора», — отрезал тот. «Я уже принял решение. Ты выйдешь за и Мизанетта. Он предложил за тебя щедрый выкуп. Его корабль в «Вальсар» отплывает в конце недели. Ты сядешь на этот корабль его женой». «Его женой?» Он пытался её убить. Но, отец, я позвал тебя сюда. Не для того, чтобы обсуждать брачный контракт. А дать тебе наставление. Клара уехала на Силкроуд. Она договорится о примерке твоего свадебного платья. Тебе будет позволено присутствовать на ней завтра. Накануне твоей свадьбы Мы отправимся на ужин к Мезонетам, чтобы отпраздновать грядущее событие. Отпраздновать? У Беатрис скрутила желудок. И я должна буду переехать в Вальсар? Неужели я никогда? Если вы к тому времени подарите мне сына, мы вернемся в Бендлтон по случаю брачного сезона вашей сестры. Дантон улыбнулся его пустой улыбкой. Беатрис почувствовала, как Нади затрепетала в ответ. Этого не могло быть. Отец, разве мы не можем просто сделать так, как я предлагала? Он вздохнул. Нет. Я не хотел тебя баловать. Но предлагать подобное, да еще в присутствии твоего будущего мужа. Есть и другой способ, сказала Беатрис. Если я заключу сделку с великим духом, Дантон склонил голову на бок. Об этом-то я и тревожился. Боюсь, я вынужден настаивать, мистер Клейберн. Отец расправил плечи. Осталось всего три дня. Она должна научиться послушанию. Притом немедленно. Отец вздохнул и выдвинул ящик. Он вытащил оттуда плоскую деревянную шкатулку, и Беатрис едва не стошнила. Дантон открыл ее и кивнул. А потом поднял с атласной подкладки сверкающее ожерелье. «Вам пойдет на пользу напоминание о реальном положении дел». «Нет». Беатрис покачнулась. Отец вздохнул. Я и не подозревал, что непокорность укоренилась в ней так глубоко. «Беатрис, иди сюда!» «Нет!» Отец протянул руку. «Дантон Мезонет будет твоим мужем. Ты будешь его слушаться. Ты будешь меня слушаться. Иди сюда!» «Ненавижу тебя! Ненавижу тебя! Ненавижу тебя!» Нади крикнула это Дантону, взвившись так высоко, что Беатрис тоже завопила. «Ненавижу тебя!» Мне это безразлично, ответил тот. Вы уничтожили репутацию моей семьи. Любовь мне от вас совершенно не требуется, только сыновья. Будь ты проклят, прошипела Нади, и магический разряд пронзил все тело Беатрис. Дантон вздрогнул. Что ты натворила? Пожалуйста, папа, ты все поймешь. Я права насчет каракатицы. Если нужно... «Подожди, пока появятся доказательства. Но я могу сделать это еще раз. И я снова помогу тебе. Только, пожалуйста, не отдавай меня ему, папа, пожалуйста!» «Что она со мной сделала?» — возвысил голос Дантон. «Она что-то со мной сделала!» «Я наложила на тебя проклятие!» — огрызнулась Беатрис. «Я никогда не рожу тебе сына, Дантон Мезонет. Я всегда буду ненавидеть тебя!» Ты будешь страдать, пока смерть не разлучит нас, клянусь. Если ты силой сделаешь меня своей женой, я... — Хватит с меня этой дерзости, — рявкнул отец. — Немедленно прекрати сопротивляться и подойди. — Отец! Беатрис всхлипнула и покачала головой. Но отец ловко обогнул стол и преградил ей путь. Дантон расстегнул ожерелье и нацелился ей на шею. Пожалуйста, взмолилась Беатрис. Она бросилась было к выходу, но Дантон уже стоял перед ней. Беатрис было замахнулась, но он увернулся, и костяшки ее пальцев ударились о твердую створку двери. Руку тотчас обожгла раскаленная боль. Беатрис отдернула кисть, а Дантон набросился на нее и схватил. Довольно, отрезал он. Твой отец совсем тебя избаловал. «Ни одна из наших дочерей не осмелится и на десятую долю твоих выходок». Беатрис изо всех сил притопнула каблуком туфельки ему по ноге. Дантон застонал, но не выпустил ее из схватки. «Беатрис, пожалуйста», — уговаривал отец, — «немедленно прекрати драться. Это для твоего же блага, дитя». «Неправда!» — закричала Беатрис. «Папа, остановись!» «Нет, нет!» — зарыдала Нади. «Беатрис! Беатрис! Беги, Нади, беги! Беатрис!» Ожерелье обхватило ее шею. Крик ужаса Нади затих. Дух покинул ее тело, оставив ее одну. По коже Беатрис пробежала ледяная дрожь. Уши пронзило глушительный жуткий вой. В животе ёкнуло будто она падала с огромной высоты. А потом... Ожерелье со щелчком застегнулось. Беатрис с грохотом повалилась на пол. Все краски в комнате померкли. Тихий вой в ушах заглушал ее же рыдание. Мир стал тусклым, будто свет исчез. А внутри, там, где раньше была Нади, не осталось больше ничего.